Глава 2. Для нетерпеливого Шелки дни в море тянулись медленно. Благодаря его промаху на охоте больше не было и речи о том, чтобы выучить юношу на китобоя. Он сидел на веслах, как другие матросы, и на него не обращали особого внимания. Шелки это радовало, но его тесть был жестоко разочарован. Работа китобоя приносила деньги и уважение, и он надеялся, что муж его дочери унаследуют от него эту профессию. К тому же отец Флоры поручился за юношу, а тот подвёл его. И теперь самого китобоя избегали, потихоньку урезали ему паёк, больше не давали лишнего одеяла. Поэтому он почти не заговаривал со своим зятем и смотрел на него с осуждением. шелки это ни капли не тревожило. Мало того, он не замечал неприязни тестя. Тем более, что после разговора с таинственной незнакомкой в нём пылала горячая ненависть ко всему экипажу Кракена, а особенно Джону МакКрэкону, отцу Флоры. Все это чувствовали и обходили шелки стороной. Только называли его за глаза ионой, лежнем, пренебрегающим своими обязанностями и приносящим несчастье. В самом деле, после того случая с затонувшей шлюпкой им больше не встречались киты — даже в тех водах, которые обычно кишели жизнью. Капитан обещал удвоить плату любому, кто заметит на горизонте фонтанчик кита, особенно если то будет полярный кит. Но даже за гринду матрос мог получить двойное жалование. Никому не удалось высмотреть добычу. И Кракен плыл дальше с бочками, наполненными всего на треть, и полупустыми котлами для вытапливания сала. Три дня прошли впустую, и капитан дал команду плыть на север. Члены экипажа перешёптывались о том, какой скудный им выпал улов на этой охоте и как мало они заработали за всё путешествие. Разумеется, и в этом винили шелки. И не зря. Девушка из клана серых тюленей предупредила все ближайшие кланы об опасности. «Не падайте духом», — сказал капитан. «Наше плавание ещё не подошло к концу. Мы встретим китов в северных водах». А если удача нам не улыбнётся, наполним трюм тюленьими шкурами по пути домой. Их наверняка наберётся немало с наступлением тёплых деньков. кракин взял курс на север, и девушка из клана серых тюленей последовала за ним, легко разбирая дорогу. Все жители этих вод знали о Сулскере, о маяке, построенном на камнях, и одном единственном смотрителе. Выходца из народа, который так долго жил среди шелки, что сам уже не мог сказать, к какому племени принадлежит. О нём говорили, что он угрюм и нелюдим, а потому идеально подходит для своей работы. По слухам, Смотритель бежал на маяк много лет назад, когда ему разбили сердце и не желал никого знать, кроме разве что морских птиц, китов и шелки. И никогда с тех пор не покидал своего поста. Провизию ему доставляли проходящие мимо суда, и он покупал у них бренди, пиво, сыр и книги. Всё это старик запрашивал в значительных объёмах. Наш шхерах, как хорошо было известно морякам, гнездились буревестники, тупики и олуши. Здесь же обитали колонии тюленей и моржей, которых почти никто не тревожил. Особенно часто встречались киты и морские свиньи, а стаи сельди мерцали в воде серебром». Все эти жители моря могли принести команде Кракена много денег, и капитан был твёрдо намерен наловить столько, сколько его шхуна сможет унести. В первую очередь он, конечно, заглядывался на китов, полярных и кашалотов. Их можно было найти дальше, за шхерами, и жир этих существ ценился на островах не меньше золота. Экипаж собирался поймать как можно больше китов — Разделать их туши, извлечь жир и переложить его в бочки под палубой, чтобы затем продать на родных островах по самой высокой цене, какую только удастся набить. По крайней мере, таким был изначальный план. Но из-за шелки затонула одна из охотничьих шлюпок. И теперь улов обещал быть в половину меньше. Корабль плыл по водам, которые обычно кишели морскими обитателями. И капитан мрачнел с каждым днём всё сильнее. «Зря мы взяли могилу на борт», — ворчали матросы. «Разве может принести удачу человек без роду без племени? И на наших островах он чужак. Не стоило ему доверять. Выбросить его, что ли, в океан?» Шелки молчал и терпел, вспоминая про себя песни серых тюленей, песни клана, которому раньше принадлежал. «Я верну свою шкуру», — думал он, лёжа в постели и заберу своё дитя у народа, и научу его плавать в волнах с дельфинами и китами и охотиться на блестящую сельдь. Научу ненавидеть народ с суши и никогда ему не доверять, и ни за что не сбрасывать тюленью шкуру, разве что для того, чтобы сыграть злую шутку с народом. Так он говорил с собой каждую ночь, Но по мере того, как шхуна уходила всё дальше на север, пылкая ярость шелки становилась холоднее и жёстче. Кракен плыл навстречу зимней тьме, а девушка из клана серых тюленей следовала за ним, никем не замеченная.